Глава 55. Витя. Я не зашел в раздевалку, не попрощался с парнями. Хотя и чего было прощаться. В одной школе ведь учимся. Все равно будем видеться. И, может, даже общаться станем как раньше. В конце концов, болезненных точек соприкосновения у нас больше нет. Хотя и это было неважно Главное — вернуть ворнам командный дух и победы. А остальное — дело десятое. Переодевшись, Я взял сумку вышел на улицу и подставил лицо весеннему ветру. Март почти закончился. До конца учебы оставалось каких-то два месяца. А там экзамены, выпускной и новая жизнь. Я, честно говоря, раньше и не задумывался о будущем, а теперь будто потерял ориентир не знал, куда двигаться дальше, куда поступать, какие экзамены сдавать, кем я хочу стать. Я всегда жил баскетболом, а теперь был словно потерявшийся ребенок и не мог понять, направо мне или налево. Байк я оставил у школы и побрел тихонько по улице, пиная по пути камешки и разглядывая набухавшие на деревьях почки. Сам не понял, как пришел к Рите во двор. Хотя знал, что дядя Паша сегодня дома, и она даже на минутку выйти не сможет. А мне чертовски захотелось ее увидеть. Я уселся на качели на детской площадке, той самой, где мы выросли. Вон грибок, под которым мы прятались жаркими летними деньками от дождя а с той дальней крутой горки Рита боялась съезжать. Мальчишки ее засмеяли, и она, чтобы утереть им нос, залезла на верхушку, уселась и зажмурилась, готовясь съехать. Я видел, как ей было страшно, поэтому залез следом, сел позади, обнял, и мы скатились. Кажется, это было так давно, и в то же время буквально вчера. Я раскачивался на качелях и продолжал передаваться воспоминаниям которые грели ничуть не хуже весеннего солнца. Беззаботное детство осталось позади, пришло время взрослеть, принимать решения, брать на себя ответственность. Но мне почему-то хотелось продолжать качаться на качелях, бить мечом об асфальт, держать Риту за руку. В своих мыслях я провел не меньше часа, а потом вдруг услышал знакомый голос. Сперва даже показалось, что он звучит из далекого детства. Но нет. Это Рита была настоящей. «Видите!» — крикнула она, раскачивая в руках пустое ведерко. На ней была тонкая вязаная кофточка и длинная до самых пят юбка, а волосы забавно торчали в разные стороны. Она подошла ко мне, поставила ведро и посмотрела с тревогой. Так, пожалуй, никто и никогда не смотрел на меня, кроме нее. «Ты чего здесь? Что-то случилось?» По тебе соскучился. С улыбкой ответил я, взял Марго, притянул ее к себе и уткнулся носом ей в грудь. Она была такой маленькой, хрупкой, словно пушистая перышко, которое могло в любой момент обломиться. Сердце у меня сжалось от тоски и горечи. Я не хотел говорить Рите о своем уходе из команды, не хотел, чтобы она переживала, но и поделать ничего с собой не мог. Рядом с ней я не мог сдерживать своих чувств, становился настоящим. — Вить, — позвала Марго. Сначала она перебирала пальчиками мои волосы, а потом стала просто гладить меня по голове, словно маленького. По телу разливалась какая-то тупая, ноющая боль. Я еще сильнее прижался к Рите и вдруг понял. Это было настолько ярко и живо, как ни с кем и никогда. Теплота, исходящая от этой девушки, исцеляла. Она вдохнула в меня энергию, желание двигаться дальше, открывать для себя новые горизонты. Я приподнял голову и взглянул на Риту снизу вверх. Она ответила нежным взглядом, словно и без слов, знала то, что рвалось из моего сердца. «Я люблю тебя, Романова. Ты ведь знаешь это, да?» Глаза Марго покраснели. Она часто заморгала и, кажется, смутилась. «Я...» — она вздохнула, робко улыбнувшись. «Я тоже тебя... люблю». Опустив голову, я прижался ухом к груди Риты пытаясь услышать, как стучит ее сердце, потому что мое в эту минуту норовило выпрыгнуть. Наш мир вмиг сократился до нас двоих, заставил повзрослеть, захотеть чего-то большего, совместного будущего. Ритт прошептал я, сам поражаясь тому, что собирался сказать. — Что? — тихонько спросила она, гладя меня по волосам. — Я хочу, чтобы в нас однажды появились дети. — Как думаешь, мы справимся с ролью родителей? — С она молчала, и только сердцебиение выдавало ее взволнованность. Может, я и говорил глупости. Нам ведь было всего по восемнадцать. Мы сами еще были детьми, которые не стояли крепко на ногах. Но на этих качелях, обнимая Риту, я отчетливо осознал. Она моя семья. И только с ней я хотел строить будущее, заводить детей, покупать дом, машину, путешествовать. Эта мысль так отчетливо возникла в моей голове, что я сам смутился. Что уж говорить марко Конечно, — шепнула Рита, заставляя трепетать каждую частичку моего тела. Потом она неожиданно обхватила мое лицо руками, наклонилась и поцеловала.